Глава третья. Репагулум. Репагулум момент перехода из одного состояния в другое, из одного пространства в иное. Смотрим сюда, сказал краснолицый генерал-лейтенант по фамилии Ничепаренко и постучал мелом по доске. Все собравшиеся в институтском красном уголке заскрепели стульями и вытянули шеи. Кое-кто из самых старательных пристраивал тетрадки на коленях, готовясь конспектировать. Кузьмичёв занял место во втором ряду, рядом примостился Марк Виштальский, дальше сидел его дядя Трофим Иванович Воронин, научный руководитель всего проекта, а с краю притулился Лядов от Таянович-особист. Воронин и Лядов были погодки, но как же резко отличила их жизнь. Трофим Иванович сразу располагал к себе неприкрытым интересом к собеседнику, старомодной учтивостью и благожелательной улыбкой. Был он весь толстенький, кругленький, уютный и румяный. На его широком лице терялись очки в тонкой серебряной оправе, напоминающие чеховские пенсне. Короткая боксёрская стрижка не прятала седины, а большие уши были плотно прижаты к шишковатой голове. От всей фигуры Воронина веяло доброй силой, маленькие глазки, цепкие и хваткие, всегда светились великим умом и неслабым юмором. Лядов был совсем иным, жёстким, сухим, длинным как жердь. За глаза его прозывали 3-метровый сухой дранки. Но посмеиваться над Отто Яновичем даже в своей компании опасались, тот совершенно не понимал шуток. Он всегда был подозрителен и всякого нового человека исследовал на предмет благонадёжности. Хотя и назвать льдавого тупым чекистом, способным только кровь пускать врагам народа, тоже было нельзя. Отто Янович был умён, даже слишком. Но разумение его отдавало холодом и бесчувственностью уэльсовского марсианина. Этот человек был способен увести на допрос собственную жену, если таковая проявит нелояльность к советской власти. И что весьма вероятно, будет удовлетворён, когда бедная женщина ответит по всей строгости закона. Было неприятно иметь рядом такого соседа, но Кузьмичёв терпел. Восток приучил не замечать суетности. Как говаривал его святейшество Ка-Кху, настоятель буддистского монастыря и учитель тогдашнего майора-ракетчика, в середке земных помышлений всегда скрыта чета. «Вот гиперканальная станция», – Нечапаренко прочертил мелом горизонталь, изображавшую земную поверхность, и нарисовал что-то вроде диванной пружины. Установка имеет высоту приблизительно 150 м. Полковник отметил размер и диаметр в 200 м. Именно таков будет и поперечник устья гиперканала, куда мы станем сбрасывать реактавры. Реактавры парашютно-реактивная система ПРС воздушного десантирования бронетехники с экипажами. Сразу хочу заметить, что парашютные системы, применяемые у нас, не те, что уже приняты на вооружение, а экспериментальные. Опасно ли это? Нет, не опасно. Хотя бы потому, что опытные реактавры устанавливаются на каждую единицу техники в двойном комплекте. И если вдруг не сработает одна, можно будет прямо из кабины задействовать запасную. Вот. Антеи будут взлетать с аэродрома рядом с Шахуньей и кружить, ожидая включения ДУ установки и вывода её на режим. И тогда сразу приступаем к сбросу. Подходим уступам и работаем по очереди. Тут главное не только попасть в дырочку, но и успеть. Гиперканал будет открыт не менее минуты, но и не более двух. Так, профессор. Воронин грузно поднялся и улыбнулся, как ясно солнышко. Именно, Сергей Иванович, прожурчал он. Именно. Мы будем постоянно вести отчёт посекундно, чтобы вам было легче ориентироваться по времени. В течение полутора минут нужно будет сбросить все машины и грузы, и очень желательно уложиться в интервал. Вот так, увесисто сказал Ничепаренко. Вопросы будут? У меня вопрос, подняла руку Аллачка Миньковская, очень хорошенький младший научный сотрудник. А когда же начнут людей забрасывать? Когда мы отправимся туда? Кстати, а куда именно можно узнать? Трофим Иванович стал подниматься, но тут встал академик Луценко с сатической улыбкой, усаживая профессора на место. Склонившись к седому генералу, занявшему место в первом ряду, он спросил что-то неслышное, кивнул и выпрямился. Э, значит так, начал весомо Врио. Мы тут посвящались с товарищами доложили наверх и нас поддержали. Отправка персонала инопланетной базы будет приурочена к 65-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Ура, товарищи! Луценко захлопал, его поддержал Лядов, жидкие хлопки донеслись с мест. Люди, военные и учёные сидели в растерянности. Позвольте, вскочил Воронин. Как это к 7 ноября? Да вы что? Мы не можем отправлять людей раньше весны, никак не можем. Совершенно не исследовано такое явление, как легенные помехи, незаконченные медицинские опыты. Да мы понятия не имеем, как воздействует на психику погружение в гиперпространство, как оно влияет на человеческий организм. Вы что? Народ нас не поймёт, внушительно проговорил Луценко. Если мы задержимся с отправкой и не сделаем подарок родине к празднику Великого Октября, понимаешь? Но беспомощно вмякнул Воронин. Генерал-полковник Лускутов развернулся к нему. Скажите, профессор, величественно произнёс он. Технически отправка персонала базы возможна? Да, но Лускутов поднял руку, осаживая старого учёного. Клетки с собаками и шимпанзе опускались на вертолётах в устье канала. Опускались, обречённо вздохнул Воронин, понимая, что его голос против защитан не будет, всё уже решено в соответствующих инстанциях. Выявлена была патология на пирауских уступах, и сам же ответил: "Нет, не была. Разумеется, отправлены будут исключительно добровольцы, и строго обязательно в спецкостюмах, дабы не подхватить инопланетный вирус". С чего решено отправить 56 человек, уже отобранных специальной комиссией Минобороны. К сбросу готовятся пять боевых машин десанта, восемь жилых блоков и шесть служебных, лабораторный, медицинский, бытовой и так далее. Зенитные самоходки Шилка облегчённого типа бочки с ГСМ и ЗРК-12 будут сброшены сегодня в 16:00. Можно поднял руку маленький незаметный человечек в строгом чёрном костюме. Конечно, конечно, Вячеслав Владимирович засуетился Луценко и торжественно объявил: Слово предоставляется члену ЦК КПСС товарищу Виноградову. Академик похлопал, его поддержали в зале. Виноградов выбрался на трибуну, налил водички из графина, отпил чуток и, подвигав губами, словно пережёвывая хлорированную жидкость, заговорил: В вашем проекте, товарищи, то есть, конечно же, нашему проекту придаётся очень большое значение. Мы создали ракетно-ядерный щит, защищающий государство рабочих и крестьян от агрессии капиталистических стран. Теперь наша задача состоит в том, чтобы создать ракетно-ядерный меч, которым мы сможем грозить империалистам. И руководство партии очень ответственно подошло к вопросу о назначении коменданта базы первого внеземного плацдарма СССР. Ну, по порядку. Начальником научной экспедиции назначен Воронин Трофим Иванович. Виноградов оторвался от пишульки, поискал глазами профессора и кивнул ему, поздравляя с оказанием доверия. Профессор пожал плечами, ладно, мол. Командиром гарнизона назначен Кузьмичёв Георгий Алексеевич, полковник ракетных войск. Марк Виштальский радостно потряс Кузьмичёву руку. А сам полковник ракетных войск всё не мог оправиться от изумления. Это надо же, а Замполитом, вернее, помполитом назначается Глядов Отто Янович. Глядов вскочил, принимая стойку смирно и улыбнулся откровенно счастливой улыбкой. Ну, а на должность коменданта базы Президиум АН СССР рекомендовал Луценко Павла Николаевича. «Рад вам сообщить, что на заседании Политбюро ЦК КПСС кандидатура товарища Луценко была утверждена единогласно». Академик Порторг вскочил. Всю его благодушность стянула с лица. На члена ЦК таращился совершенно растерянный и перепуганный функционер. «А я... я не военно обязанный», – пролепетал Луценко. «Это ничего», – утешил его Виноградов. Под началом товарища Кузьмичёва будет 25 солдат и сержантов годных к строевой службе. Справитесь, Павел Николаевич, справитесь. Вы как старый партизец покажете пример товарищам и членам ВЛКСМ. Виноградов тройкратно и смачно облизнул товарища по партии и сказал: Успехов тебе, Паша. Луценко пуча обесмысленные глаза и порыбии хапаёртом, воздух медленно опустился на стол. Георгий усмехнулся. По его мнению, советская власть закончилась со смертью Сталина. Почти 30 лет прошло, и компартия выродилась, загнивающий социализм. Было гадосно это понимать, но Кузьмичёв свыкся с крушением идеалов юности. А вот каково было прийти к таким выводам ещё тогда, на советском канале, вот когда ему было по-настоящему паршиво. Бывала тоска, наваливалась такая, От великого октября, от побед и свершений осталась одна наглядная агитация. Молодой капитан ракетчик тогда впервые напился, залил горе. Товарищ Воронин обратился Лоскутов, к ускутовку учёному: "Тут народ интересовался э местоположением базы, не просветите нас?" "Можете с места", дозволил начальство. Трофим Иванович ещё раз кивнул и принялся за объяснение. Не буду касаться технических деталей, сказал он. Это материя искушная и совершенно секретная. Итак, решено создать базу на одной из планет звезды, которая находится на расстоянии 149 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Это двойная звезда, то есть система из двух светил. Выбранная нами планета вращается вокруг главной звезды, масса которой чуть больше солнечной, а спектр переходный от оранжевого к красному. Извините, астрономии не знаю, говорю своими словами. Ещё одна звезда сине-голубой гигант. Поэтому на той планете сначала бывает красный рассвет, после чего восходит голубое светило, такой вот суточный цикл в 28 часов. Но пока очень трудно сказать что-либо о самой планете. Всё, что нам известно, умещается в пару фраз. Планета землеподобна, у неё кислородная атмосфера. На ней можно жить. Остальное покажут исследования, проведённые на месте. У меня всё. Благодарю вас, церемонно сказал генерал-полковник. Ну а теперь прошу всех занять места в автобусе. Мы проедем на место и понаблюдаем за сбросом вашего хозяйства, товарищ Кузьмичёв. Полковник встал и коротко поклонился. Честь имею. Автобус прокатился по улице Ленина, нырнул под задравшийся со шлагбаум и прибавил скорости на шоссе. Дед разнёсся по автобусу звонкий детский голос: "А ты мне подалок плевизёс?" Кузьмичёв улыбнулся и перегнулся через спинку сиденья, за которым изящно выгибалась лебединая шейка Алочки. "Это чей такой молодший научный сотрудник?" спросил он девушку. Девушка улыбнулась, блеснув зубками, и приблизила к полковнику свою головку. Это профессорский внук Шурик, объяснила она. Трофим Иванович всех уверяет, что Александр Сергеевич прославит советскую физику, весь в деда. Как это Лядов его пропустил, хмыкнул Кузьмичав. Исключительно по малолетству, Шурику ещё 5 нет. Георгий послушал громкий шёпот деда Трофима, убеждавшего внучка разговаривать потише. Улыбнулся и стал любоваться сразу двумя видами. Алочкой впереди и лесными пейзажами, достойными кисти Шишкина, стелившимися за окном. В меру худенькую девушку украшали весьма заметные выпуклости грудей, высоких и тугих в приглядку. Лес же был тёмен и непроницаем, как будущее. Подъезжаем, обернулась к нему Алла. Кузьмичёв улыбнулся и подумал, а не приударить ли за этой симпотяшечкой? Автобус свернул с шоссе и закачался на грунтовке. Лес приблизился махом, окружил со всех сторон, зашуршал по кузову метёлками трав, распустил еловые лапы, и вдруг чащоба передела разошлась словно занавес, открывая просторную равнину с редкими хиллыми деревцами в разброс. А потом впереди возникло и стал расти совсем уж ни с чем не сравнимое сооружение. Огромные сверкающие на солнце кольца, открытые в небо параболоидом глубокой чаши. Её поддерживали выстроившиеся по кругу решётчатые вышки. "Это она", возбуждённо сказала Алла. "Гиперканальная станция". "А Д-установка", где проявил информированность Георгий. "А это и есть Д-установка. Это как бы синоним ГКС". Там, внизу, под кольцами Д-камер, восемь инверторов поля, их отсюда не видно просто. Я сюда, как в будущее, езжу. Вы только представьте, сто сорок девять света лет. По Эйнштейну не получалось, что перепрыгнуть барьер это возможно, но Трофим Иванович терпеть не может поклоняться святому Альберту и создал совершенно новое исчисление «репогулярное». «А уж сколько мороки было, чтобы этот репагулем одолеть технически! О-о-о!» Чем ближе подъезжал автобус, тем выше в небо вырвалась станция. Выполненные из красноватого металла ее кольца были усеяны лючками, решетками радиаторов, отводами кабелей и толстых пучков разноцветных проводов. И еще чем-то совершенно непонятным, но для науки важным. В полосатые тени у установки прятались в восемь конусов величиной из двухэтажный дом, выкрашенных масляной краской. Автобус по наклонному пандусу спустился в бункер. Приехали, бодро сказал Трофим Иванович. Все вышли. Те, кто уже присутствовал на запусках, сразу поспешили к перископам, новички же не знали лучшего способа, чем топтаться на месте. Кузьмич, позвал Марк. Идите сюда. Кузьмичев подошел и глянул в предложенные окуляры перископа. Видно было хорошо. Вся громада гиперканальной станции умещалась в поле зрения, захватывая клок неба. «Сейчас», — прошептал Виштальский. «Готовность два», — прозвучало в репродукторе. «Внимание», — громко сказал Воронин, и полковник удивился. «Такая властность и твердость» прозвучали в голосе профессора. «Энерговоды — полная мощность». «Есть полная мощность», — откликнулись операторы за пультами. Готовность 1. Есть готовность 1 энерговода на цикле. Первый базовый пуск. Второй базовый пуск. Первый резервный готовность 0. Что-то неуловимо изменилось снаружи. Кузьмичёв пригляделся, будто марево заструилось по спирали, восходя потоком горячего воздуха над гигантским кольчатым параболоидом. Глубые, светящиеся колонны соединили зеленоватые конусы и нижнее кольцо мощное бассистое гудение опало на лес первый резервный пуск третий базовый пуск инверсия поля антенна подлёте обратный отчёт 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Рабой, что-то сдвинулось в мире, по ушам ударило безмолвие, а в глубинах ДЭ установки заплясали лиловые всполохи. Выход на режим, канал пробит, пошёл. Заткав раствор параболоида с полохами до да переливами, замерцало устье гиперпространственного канала. Поверить было невозможно, что за все этой цветомузыкой крылись плотные слои чужой атмосферы. Неведомый простор иной планеты. Это в голове не укладывалось, и даже математику не сразу давалась картина происходящего. Но это было. Показался первый Ан-22 Антей. Створки его люков раскрылись, и с трапа рампы слетела БМД бронемашина десанта. Она была похожа на серийные образцы внешне, но внутри была полностью переделана под проект. Её, к примеру, герметизировали и даже оборудовали регенератором кислорода. Маленький парашют выдернул основной побольше, и вот распустился белоснежный купол, вытягиваясь почти горизонтально. Парашют позади, бронетранспортёр впереди. Потом БМД перевесило и медленным маятником покатилось вниз, занимая законное место. Все это время груз падал, одновременно скользя по инерции вперед. Так, под углом, БМД и вошла в устье канала. Рассудок ждал грохота столкновения, но и боевая машина, и парашют просто канули и пропали, прорывая ткань мироздания за три-девять звезд от земли. А самолеты наплывали и наплывали, грузы сыпались и сыпались. ЗРК, Волхов, БМД, две Шилки... с целыми букетами парашютов, платформа, загруженная бочками с соляром. «Внимание — Внимание! — заговорил репродуктор. — Осталось сорок секунд. — Тридцать пять секунд. — Тридцать секунд. — Закончить сброс. — Сейчас тоже будет интересно, — оживился Марк. Кузьмичев пригнулся к окулярам. — Сейчас устье схлопнется. Ослепительная сиреневая вспышка высветила луговину, И полость внутри параболоида заполнили тёмные струи то ли воздуха, то ли материализовавшейся тьмы. Станция заколебалась и апплыла, а из де камер ударили радужные столбы пламени, загрохотало. Стены бункера шатнулись и всё стихло. И тут же с ясного неба повалил снег, у земли обращаясь в дождь. Капли падали, шипели на раскалённом грунте и парком возвращались в небо. — Сдолова! — выдохнул Александр Сергеевич, впечатленно тараща глазята. Да", — Да уж, — проговорил Георгий. — Товарищи, — провозгласил Луценко, — просьба не покидать убежище снаружи плюс сто. Собравшиеся, походили, пообщались, полня бункер шумным многоголосьем, говорили все сразу. — Да. Дорого, дорого на эти запуски обходится одного берилия сколько 5 тонн рениевых контактов. Но ну, оно ж не пропадает, выколотим её на переплавку. Всё равно энерго накопители летят, половину менять приходится. А что ж вы хотите, такая конденсация энергии, гигаватты. А делать стационар ещё дороже придётся, за одно и электростанцию строить мощностью с братскую ГЭС. Нет, это задание на завтра и послезавтра. Марк подёргал Кузьмичёва за руку. Пошли, сказал он. Подостыло уже. Они вышли на обширную луговину, пахло увядшей травой и хвоей. Было непривычно без обширной тени гиперканальной станции, там, где вился гигантский параболоид, торчали только мачты, искривлённые и перекрученные. Мачты раскаляются до красна в полголоса, сказал Виштальский, а потом их корёжит. Они прошли дальше, и ботинки полковника застучали по стекловидному шлаку, покрывшему добрый гектар. Осторожно, предупредил Марк. Это только сверху снежком остудило, а внутри всё полужидкое, как пюре. От остекленевших мас тянуло жаром. Кузьмичёв нагнулся и протянул ладони, печёт. Из переплавленной почвы выглядывали кольца параболоида, вернее, застывшие ручьи вскипевшего сплава. — Выколоть им и на переплавку, — вспомнил Георгий. — Да, долго придется выколачивать. — К вечеру сюда пригонят роту солдат, — разъяснял Виштальский. — Они тут все выдолбят, металл порежут и все увезут на спецзавод, а нашу станцию будут ставить уже завтра. Вон там, где флажки. Это фундамент Д-камер. — Вам не страшно? внезапно спросил капитан От чего ж удивился полковник Тот ведь космос поработал Марк обвёл рукой станки деустановки Одними гигаваттами такой тепловой удар не объяснишь А мы и понятия не имеем какие силы будем до чего до каких глубин достучались Мощь-то какая Да уж неопределённо протянул Георгий Видели каков гиперканал Наш, наверное, от слова кануть Порог невозврата Как? Как? Порог невозврата. Это точка такая на траектории полёта ракеты. До неё изделия ещё можно вернуть, а после всё. Улетела, вознеслась на орбиту, канула. Не расходитесь товарищи тоном мосавика затейника заговорил Луценко. Мы наметили, понимаешь, торжественное мероприятие на 6 часов с просьбой не опаздывать. А танцы будут впискнули из молодёжной группки. Это культурно-массовое мероприятие, сказал академик со значением. Танцы будут. После продолжительной официальной части, где долго и нудно говорилось о новых достижениях советской науки, о приумножении боевой и трудовой славы, о единстве партии и народа, все с облегчением убрали стулья, и актовый зал превратился в танцевальный. Комсомольцы-добровольцы приволокли радиолу и завели музыку. Все разбились по парам. Кузьмичев с полчаса просидел на подоконнике в кругу докторов и кандидатов, слушая перспективы развития физики времени. Начало, которое положил Козырев, и физики пространства основали, которую тоже мы. Точнее, вы, Трофим Иванович, не скромничайте. Георгий слушал в полуха, в полглаза посматривая на Аллу. Отметив, что девушка отвергла уже второго кавалера, он решил рискнуть и заодно выяснить, нравится ли он этой красоточке или ему это только кажется. Разрешите, поклонился он Алочке, и Алочка ответила ему ослепительной улыбкой. Она подала Кузьмичёву руку и встала. Как раз сменили пластинку, и по залу разошлись звуки саксофона, томные и приглушённые. Полковник обнял девушку за талию, осторожно, но крепко прижал к себя. Алла положила ладони на полковничьи погоны, потом подняла глаза и сплела пальцы у Георгия на шее. Две тугие прелести весьма ощутимо уперлись в рубашку форменку. Какая у вас тоненькая талия, пробормотал Кузьмичёв. Правда? Правда? Странно Кузьмичёв чувствовал себя. Весь этот суматошный день словно отдалился, перешёл во вчера, а он будто стоял на последней ступеньке лестницы, сложенной из лет его жизни, и обнимал эту девушку такую красивую, такую милую, такую доверчивую, такую слов нет. Может, полковник ракетных войск и шёл всю жизнь вот к этому культурно-массовому мероприятию. Ведь не зря же он с самого начала выделил Аллу в толпе девушек, а там собралось достаточно прелестниц. Кусмячев отбросил размышления. Рассудок так иной раз мешает жить. Просто жить, испытывать усладу от касаний мягкого и тёплого, гибкого и упругого. Музыка кончилась, Алла опустила руки, перевела их Георгию на грудь, погладила пальцем орденские планки. Уже темнеет, проговорила она. «Я провожу вас». «Это просьба?» — лукаво улыбнулась пани Меньковска. «Или утверждение?» «Убедительная просьба». «Тогда проводите, а то мне далеко идти». Они вышли во двор, все пространство было залито светом фонарей и прожекторов, перед воротами прохаживался постовой. Увидев Кузьмичева, он молодцевато отдал честь и отпер калитку ворот. Улица Ленина встретила пару темнотой, тёплыми потемками летней ночи. Точнее, позднего вечера. Да какая в том разница, если Алочка берёт тебя под руку и шагает рядом, путая мысли и рождая желания. Марк хвастался, что он вместе с вами воевал во Вьетнаме, заговорила девушка. Да, кивнул Кузьмичёв. Приезжала комиссия из КБ, смотрела на месте, как работают их ракеты. А страшно, когда война. Конечно, страшно, усмехнулся Георгий. Там ведь и убить могут. Марк испробовал пару боёв, но просто не успел вдоволь натерпеться грязюки и пота и кровищи. Война везде такая. Только когда мы воевали в Египте, был песок, жара и скорпионы, а во Вьетнаме духота, как в парной болота и москиты. А теперь что будет, негромко спросила Миньковская. пыльные тропинки далёкой планеты и чудовище бредущие по оранжевым джунглям скоро увидим, Алла вздохнула. Иногда так сердце сжимается, проговорила она, как подумаешь об этих парсеках, о звёздах. Я так рада, что нашла вас. Девушка остановилась и посмотрела на Кузьмичёва с ответливой робко. "И я рад", признался Георгий. "Поцелуйте меня", потребовала Алла. Полковник исполнил приказ. Губки Аллины раскрылись, и Кузьмичёв ощутил кончиком языка ровные зубки. Девушка с трудом оторвалась и шагнула, не убирая ладони из широкой полковничей груди. "Мы уже пришли", сказала она. "Вот мой дом". Георгий прикинул, уместно ли будет его инициатива, решил, что уместно, и поцеловал Аллу ещё раз. Девушка неожиданно пылко ответила, обхватила его за шею, привставая на носочки. и нежно оттолкнула с мудрой мягкостью, пресекая побуждение разбуженной плоти. «Спокойной ночи, Гоша!» Но Гоша не желал успокаиваться, у него другое было на уме. Кузьмичев уверенно покрывал лицо девушки поцелуями, переходя на стройную шею. «Гоша!» — Кузьмичев крепко прижал Аллу, порывисто гладя ее куда ниже талии и вдавливая пальцы в неподатливую мякоть. Девушка рванулась, сделав замах, но пощёчину не дала. Глубоко дыша, она отшагнула назад. "Я думала вы другой", проговорила она стеклянным голосом. "А вы такой же, как все они". "Да", сказал Георгий, скрывая за твёрдостью вызов и разочарование. "Я обычный, я как все". "Ты мне очень нравишься, и ты странный", перебила его Алла, искрылась за калиткой. "Ты и до ужаса странный". Девушка растаяла во мраке, ее каблучки процокали по дорожке к дому, чьи окна просвечивали из-за стопорщенных елей, и поздний вечер исполнился тишиной. Кузьмичев облокотился забор. Странный. Что ж в нем странного? На дворе вечер, впереди ночь, и теперь что он, что она проведут ее порозень. Вот это странно. А он хотел быть с Аллой вдвоем. До утра белым пятном в тьме выделился кот. Мурлыкнув, он потёрся о штанину. Полковник нагнулся и почесал кота за ухом. "Что, котяра?" вздохнул он. "Тоже один. Странны ты, кот."